Глава 7. Наш батя. Когда мы начали вылетать, больше всех, кажется, волновался Солдатенко. Он бегал провожать и встречать каждого летчика. Не успел я вылезти из машины после первого полета. Командир подбежал ко мне, кричащий издали. «Поздравляю, товарищ старший сержант, очень рад!» Он пожал мне руку. «Все летчики хорошо летают», уже на ходу добавил он и побежал встречать самолет «Амелина». Он именно бегал, ему непременно надо было встретить каждого. Мы его называли Батей, и он действительно поэтически относился к нам. Батя был настоящий командир, учитель, наставник, воспитатель, требовательный, беспощадный кротозеем, нарушителем дисциплины, готовый помочь делом и словом каждому, кто работает добросовестно. Мы его любили, уважали, прислушивались к его словам. Это был человек, о котором принято говорить душа полка. Мне предстояло сделать последний тренировочный полет – Но вызывало сомнение работа мотора. Подошел командир эскадрильи. Товарищ старший сержант, почему медлите? Вам сказано сделать два полета. Слово командира закон. Влезаю в кабину, проверяю ее. Взлетел, набрал высоту 50 метров. Вдруг чувствую, с мотором что-то неладное. Скорость падает. Дал ручку от себя и перевел самолет в планирование. Нажал кнопку на уборку шасси. Впереди большой массив леса. Я быстро отвернул в сторону, стремительно выбрал самолет из угла планирования и сел на фюзеляж в снег. Толчок был основательный, и я сильно стукнулся головой, но боли не почувствовал. Выскочил из самолета и обежал его вокруг, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Почему-то опять влез в кабину, и только тогда почувствовал острую головную боль и закрыл глаза. Когда снова открыл их, увидел солдатенка Гаврыша, Габуния. Побледнев от волнения, Габуния кричал «Ты жив! Цел вано Как хорошо!» Солдатенко озабоченный спрашивал, что у меня болит. В его внимания я даже повеселел, но меня мучила мысль, может быть, я виноват в аварии. Они бережно вытащили меня из кабины, положили в машину и отвезли в санчасть. Вечером у меня поднялась температура, и я был в унынии от того, что выбыл из строя. Солдатенко пришел навестить меня. Помню, как беспокойно, отечески смотрел он на меня. Поправлял лед на моей голове и тепло говорил, словно читая в моих мыслях. «На фронт лететь пора, некогда тебе отлеживаться. Поправляйся поскорее, да не унывай, все пройдет, ты крепкий». Слова любимого командира как будто оказали целебное действие. Я приободрился и через несколько дней совершенно поправился. Мотор был вскрыт. Выяснилось, что обороты упали из-за отказа в работе одного агрегата. Недаром наш командир обращал внимание на быстроту действий в воздухе. Не будь ее у меня, я бы разбился. Благодаря быстроте действий неплохо произвел вынужденную посадку.